Глава девятая. Женя. Ты сиди спокойно, как будто ничего не произошло. Картошку выключить? Нет, зачем? Ты же ужин готовишь. Говорю же тебе, веди себя естественно, словно ничего не произошло. Нет, конечно, произошло. Твой муж сообщил тебе о том, что бросает тебя, что он хочет развода и все такое. Словом, рассказывай все так, как есть. Только удали из своего мозга и сердца все, что связано с тем, что ты с ним сделала. Постарайся не думать об этом. Все это тебе приснилось, поняла? Плачь, рыдай, обзывай ее, эту Норкину, как хочешь. Не скрывай свои чувства. И о детях говори, это важно. А может, это не они? В дверь звонили настойчиво. А перед этим следователь Шитов позвонил на Сашин телефон, и Женя, забыв меры предосторожности изгорая от любопытства, а вдруг звонит эта тварь, намереваясь сказать ей все, что она о ней думает, ответила на звонок. Это потом она сообразила, что совершила ошибку, что от мужнина телефона надо было избавиться. А теперь что? Скажет, что вышел он, забыв телефон, как иначе? Куда ушел? Спросить, что полегче. Просто ушел и ничего не сказал. После всего, что они наговорили друг другу, он что, будет ей докладывать, куда и к кому пошел? Понятное дело, что к этой шлюхе. Следователь Шитов сказал, что сейчас приедет. И вот они вдвоем, Женя с отцом, который незадолго до звонка Шитова успел принять на грудь коньяку, сидели на кухне, приходили в себя после того, как закопали рулон. Они так его Сашу и называли – рулон. В лесу, в противоположной стороне от дороги, ведущей на дачу. Иди открывай, ничего не бойся. Картошку я все-таки выключу. Разговор с отцом занял несколько секунд, а Жене казалось, что Шитов ждет за дверью целую вечность. Шитов – мужчина средних лет, чисто одет, приятной наружности. «Весь такой положительный-положительный», – отметила про себя Женя. «С образованием, занимается серьезным делом, ловит преступников». Вот он уж точно никогда не продал бы себя какой-нибудь старой вешалке. И вдруг Женя словно ослепла и оглохла, в голове ее зашумело. Это была реакция на собственные же мысли – А что здесь у нее делает Шитов? Ведь он не может знать о том, что Саши нет в живых. Но этот человек представился следователем. Что случилось? Не может же он приехать просто так? Или он не следователь, или что-то случилось? Отец сказал, что она должна вести себя естественно. А она выходит, уже допустила ошибку, не поинтересовавшись еще по телефону, что нужно от нее следователю Шитову что муж такого противоправного совершил. Надо было срочно исправлять положение. «Чего Сашка сделал-то?» раздраженным тоном спросила она, не оглядываясь, проходя на кухню и ведя за собой гостя. «Чего натворил?» Наконец она развернулась, жестом пригласила Шитова сесть за стол. «Может, воды?» спросила она совсем уж недружелюбно, словно заранее знала, что он откажется. Водички можно. Трушин Геннадий Алексеевич. Отец протянул руку Шитову. Шитов Андрей Сергеевич, следователь. Вы... Я отец Жени, сказал отец. Евгения Геннадьевна Зимина, правильно? Да. Она поставила на стол стакан с холодной водой, села, собралась. Я не убийца, сказала она себе. Александр Иванович Зимин, 28 лет, ваш муж был, сказала она, намеренно раздувая ноздри и тяжело дыша. Мы разводимся. А поподробнее можно? Можно, конечно. Но вы уж не пугайте. Может, мы и в разводе, но как бы, вернее, не как бы, а отец моих детей. У нас двое детей. Что случилось-то? Вы же не просто так пришли. «Нет-нет, вы не волнуйтесь. С вашим мужем все нормально, я предполагаю. Мы пришли по другому поводу». Ее отпустило. Она бросила мгновенный взгляд на отца, ей показалось, что и он тоже расслабился. «Мой муж, Саша, отправился в Сочи искать работу. Да-да, он такой. В Большой Москве найти не мог, поехал с другом в Сочи. Оказался в Лазаревском, снимал там комнату у одной старой су... У одной женщины, не бедной, между прочим. Ну и остался там, жил. Первое время даже не звонил, а потом позвонил и сказал, что собирается разводиться со мной, что у него любовь ко мне, видите ли, прошла. А к бабе этой вспыхнуло, что жениться он на ней собрался, представляете? А у меня двое детей, они маленькие. Леночка и Егорка. Она вскочила и бросилась в прихожую, Распахнула дверь в детскую, забыв, что дети на даче, и в лицо сразу пахнуло слабым запашком детской мочи и пыли. Женя сразу же захлопнула дверь, полы не помыла. А когда было? Пока отца ждала, пока рулон опускали на веревках с балкона. Благо, стена глухая, никто не видел. а напротив заросли, и еще одна глухая стена молочной фабрики. Пока его отвозили, закапывали, пока возвращались, мылись, перекусывали... «Завтра помою полы». Она вернулась на кухню, изображая разъяренную, находящуюся немного не в себе, от злости брошенную мамашу двоих детей. «Но он сейчас здесь, в Москве?» – спросил Шитов, так, вероятно, и не поняв, куда она убегала и что хотела этим сказать. «Здесь прикатились с невестой, мать их. Один-то побоялся приехать, ее взял, старую перечницу. Он предлагал мне деньги». Десять тысяч евро за развод. А что мне эти деньги? Мне муж нужен. Вы не собирались давать ему развод? Ну уж во всяком случае не сразу. Пусть помучается. А деньги? Да чего уж там, если так все, пусть раскошеливаются. У нее там домина, гостиница. Ненавижу. Так где ваш муж, Женя? О этой. Где же ему еще-то быть? совещаются, думают, сколько мне предложить. Он же мне не докладывает, куда идет. Он так спешил, что даже телефон оставил, хотя я уверена, что у него еще один есть. Знаете, приехал сюда весь разряженный, как петух. Рубашка, джинсы, кроссовки, жених, а у меня тут долги по коммуналке, вон отец не даст соврать. — Сволочь он, Сашка, этот! Отец демонстративно уставился в окно. Мол, и говорить здесь больше нечего. «А вы сами встречались с этой дамой? Кстати, как ее зовут?» Спросил Шитов, внимательно наблюдавший за Женей. Хотя, может, ей это только показалось. «Нет, я ее не видела. Хотела увидеть, но у меня не получилось. Да и какая разница вообще, как она выглядит? Конечно, с ее-то деньгами можно себе и лицо подправить, омолодить. И тело, разные там операции». Послушайте, я, кажется, начинаю понимать. Уж не она ли вас натравила на меня, на моих детей? Так знайте, ничего противоправного я не совершала. Живу скромно, полы в офисах мою, пока мои родители за детьми присматривают. Вот как подрастут, так, может, найду себе приличную работу, более чистую. Вы приходили к ней? К кому? К Норкиной Эльвире Андреевне домой. «А кто это?» – она вздохнула. Подумалась, что будет как-то неестественно не знать имя и фамилию своей соперницы. «Понятно. Это она, Норкина. Даже фамилия какая-то блатная. Нет, зачем мне к ней приходить? Может, прикажете мне на коленях перед ней ползать, мол, верни мне мужа?» Сладкое чувство охватило ее в тот миг, когда она вдруг ясно осознала, что Саши больше нет. Жаль, что ей не придется увидеть вытянутое лицо этой Норкиной, когда она узнает, что Саша и ее тоже бросил, что обманул ее. Она будет сидеть и ждать день, второй, третий. Может, позвонит и ей, законный пока еще его жене, или вообще приедет. Нам надо поговорить. Ха! «Сейчас!» – разбежалась она разговаривать с этой дрянью. «Вы вспомните, может, вы были в таком состоянии, что просто не соображали, что делали? Я имею в виду, были взволнованы последними событиями и поехали к ней поговорить, разобраться?» «Женя, да скажи ты уже, что была там!» Лицо отца исказило гримаса неподдельного страдания. «Он же сказал ей, чтобы она вела себя естественно!» «Зачем она пытается скрыть, что была там? Вот дура!» «Ладно, я была там вчера. И что?» «Постарайтесь вспомнить точное время», — сказал Шитов. «Около двух. И что?» «Норкина Эльвира Андреевна была убита вчера примерно в это же время», — произнес с невозмутимым видом Шитов. Женя медленно повернула голову, чтобы взглянуть в глаза отца, который только что своим советом подвел ее. «Вы сильно облегчите свою участь, если добровольно во всем признаетесь», продолжал и глазом не моргнув следователь. «В чем признаться?» – растерялась Женя. «В убийстве Норкиной, женщины, которую вы ненавидели и на которой собирался жениться ваш муж». «Что вы такое говорите, молодой человек?» Поднявшись со своего места, загремел Геннадий Алексеевич. Вы приходите к нам в дом, задаете разные дурацкие вопросы, тем самым пытаясь поймать на слове мою ни в чем не повинную дочь, и сейчас предлагаете ей взять вину за убийство этой старухи на себя? Что особенного в том, что она решила встретиться с этой Норкиной и поговорить? Дело-то серьезное. Этот хлыщ собирался бросить ее с детьми на руках, погрязшую в долгах, И что ей еще оставалось делать, как не позаботиться о наших малышах, хорошенько поторговавшись с этой мадам? Да я сам отправила ее туда. Сказал, что надо говорить не с Сашкой, а именно с той женщиной. Как вы узнали ее адрес? Я взяла его телефон, нашла там женское имя, единственное, Эльвира, и позвонила. Я представилась сестрой Саши и сказала, что хотела бы приехать и познакомиться. Не уверена, что она мне поверила, но адрес назвала. Это было позавчера вечером, сразу после того, как Саша к ней уехал. Но он вернулся? Да, он вернулся сегодня утром. Привез детям игрушки, одежду. Если хотите, я могу вам показать. У него же был план. Задобрить меня, дать денег, получить развод и укатить в Лазаревской с этой Норкиной. Все. В котором часу он приехал. Я так понимаю, что покупки он сделал вчера вечером, потому что сегодня он приехал часов в десять. У него были полные руки, одних пакетов четыре. Он не мог все это купить утром, просто не успел бы. Да и магазины так рано не открываются. Я думаю, что он, повторяю, купил вчера вечером или днем. Словом, не сегодня. Хотите сказать, что он ночевал у Норкиной, а оттуда утром, взяв покупки, приехал к вам, так? Выходит, что так. Но как же он мог ночевать у Норкиной, если она к тому времени была уже мертва? Она умерла днем. Быть может, вы что-то путаете? Вы не могли бы дать мне телефон вашего мужа? Да-да, конечно. Шитов взял телефон и принялся его изучать. В списке абонентов он нашел то, что его заинтересовало, и взглянул на Женю. Кто такая Ро? Ро? Не знаю, понятия не имею. Может, у вас есть знакомые имена или фамилии, которых начинаются с Ро? Роман, к примеру, или какой-нибудь Рассашанский? Да нет, ничего такого не припоминается. Шитов позвонил и через некоторое время начал с кем-то разговаривать. Да, конечно. И после небольшой паузы моя фамилия Шитов. «Я следователь Следственного комитета. Подскажите, пожалуйста, с кем я сейчас беседую?» Он быстро начал записывать в своем блокноте. «Адрес, пожалуйста». Женя, находясь в страшном напряжении, хотела уже только одного, чтобы этот человек как можно скорее покинул ее дом. Она смертельно устала и хотела спать. К тому же она сильно переживала за отца, который, она знала, чувствовал себя виноватым в том, что дело приняло такой оборот. «Я сейчас приеду», – сказал в трубку Шитов и отключил телефон. «Давайте поступим следующим образом», – сказал он, поднимаясь с места. «Вы сейчас подпишете документ, в котором обязуетесь не покидать город до моего особого распоряжения, а потом я вызову вас к себе для дачи показаний». В принципе, я мог бы задержать вас прямо сейчас, тем более, что вы сами сказали, что находились в момент убийства в доме Норкиной. Кроме того, у нас есть и другое этому подтверждение. Камера видеонаблюдения зафиксировала вас, когда вы входили в ее подъезд и выходили. Но у вас дети, поэтому я пока что не задерживаю вас. Я не убивала ее, я не враг своим детям. Она осторожно выдохнула, словно боясь расплескать собственную игру в невиновность. «А вы сразу напали на меня, потребовали, чтобы я призналась в убийстве. У вас что, методы такие?» «Всякое бывает. А я вот честно вам признаюсь, может, и скажу что-то лишнее. Я рада. Я рада, что ее нет. Все-таки есть Бог на свете». И она перекрестилась. «Вот, подпишите». Шитов показал ей, где расписаться в документе, и ушел. В квартире стало так тихо, что слышно было дыхание Жени и ее отца. Женя присела рядом с ним, взяла его руку в свою. «Па, ты прости меня, что я втянула тебя во все это». «Во что?» «Говорю же, ничего не было». «А что ты маме сказал?» «Что у тебя розетка оплавилась, что ты испугалась» а ей не сказал, чтобы не расстраивать. Он открыл ящик кухонного стола, достал пластмассовую вилку, какие используют на пикниках, спички и поджег ее. Вскоре на кухне запахло горелой пластмассой. Сунув оплавившуюся вилку под струю холодной воды, Геннадий Алексеевич завернул ее в салфетку и выбросил в мусор. Ну вот теперь немного пахнет, для достоверности. Они же скоро приедут. Я не знаю, зачем она уехала с дачи. Правда, оставалась бы там. Может, она чувствует что-то. В любом случае ничего страшного не произошло. Ведь так? Но приедет она и приедет. Думаю, нам с тобой нужно взять себя в руки и начать готовить ужин. Они приедут голодные. Давай, дожаривай картошку, а я приготовлю салат. Где у тебя лук? Па, ты понял? Ты понял, что произошло? их нет, они исчезли, оба. Может, чесноку в салат добавить, как ты думаешь, а, дочка? Но это не я, ее. Ты веришь мне? Да если бы даже и ты. Он подошел, обнял ее и поцеловал в макушку. Так что там с чесноком-то?